В города пошли циркуляры, что Трубецкой, Пожарский и Минин будут вместе руководить национальными делами. Непосредственной задачей «Триумвирата» было очистить от захватчиков Москву. 22 октября русские штурмом взяли Китай-город. Пять дней спустя польский гарнизон в Кремле сдался. Наиболее критическая стадия борьбы завершилась. После освобождения Москвы, следующей важной задачей лидеров освободительных армий было организовать стабильное правительство и прежде всего выбрать нового царя. Тогда, как многие члены земской армии вернулись домой, большая часть казаков осталась охранять Москву. Они превратились в самое сильное военное подразделение столицы. Триумвирату, естественно, приходилось считаться с мнением казаков. В совете трех их представителем был Трубецкой. В ноябре Триумвират созвал совещание, чтобы провести необходимую подготовку к созыву выборного земского собора. Это совещание стало ядром будущего собора. В нем участвовали все группы и сословия – бояре-окольничие, дворцовые чиновники, московские уездные и провинциальные дворяне, гости, оптовые торговцы и купцы, атаманы и казаки, стрельцы и люди разных чинов. Они решили созвать депутатов от дворян, посадских и свободных крестьян каждого города – провинциального района на пленарное заседание собора. Каждый район должен был прислать к 6 декабря в Москву 10 делегатов. Любомиров, страница 177. Не все депутаты смогли добраться до Москвы в декабре. Из отдаленных городов они продолжали подходить весь январь 1613 года, когда заседания собора уже начались, и только к 1 февраля собрались все. По широкой представленности социальных групп и программе пленарного заседания собор сходен с заседаниями в ноябре 1611 года. Смотрите отчет о клятве новому царю, цитируется Латкиным, страница 130 и «Послание собора армиям донских и волжских казаков», цитируется Латкиным, страница 149 Общее количество членов, судя по всему, превышало 8 сотен человек. Только крестьяне боярских и монастырских земель не имели своих представителей. В полных заседаниях собора участвовали и епископы, и Боярская дума. Большая часть заседаний проходила в одном из соборов Кремля. Протоколы не сохранились, а информация в дошедших до нас официальных документах фрагментарна. Описания в летописях и воспоминания современников – неполные и обычно тенденциозные, так как обусловливаются взглядами и симпатиями автора. Однако по доступным нам сведениям представляется, что в соборе существовало две основных активных группы, поддерживающих кандидатуру шведского принца Карла Филиппа, при условии, что он принимает православие, и настаивающих на собственном кандидате. Среди потенциальных собственных кандидатов были не только определенные бояре, но и некоторые вассальные татарские царевичи. В первую группу поддерживающих шведского принца входило большинство бояр и дворцовых чиновников, а также большая часть дворян с Верхней Волги и из Северной Руси. Вторая группа желающих своего царя Нашла поддержку среди духовенства, дворянства русского Юго-Московии, большинства посадских всех частей Руси и казаков. Казаки выдвинули своим политическим лидером князя Трубецкого. Когда его кандидатуру отклонили, казаки выступили за молодого боярина Михаила Романова.